Глава восьмая, из которой становится ясно, для чего нужны друзья-товарищи. Кряхтя Олег устроился поудобнее и спиною привалился к стене. Ну, я попал. Цепь, хоть и ржавая, держалась крепко, не вырвешь. Кольцо вмуровано на совесть. Миазмы, ползущие из камер, портили воздух, угнетали сознание обещанием неволи и смерти. Да и сам зал допросов здорово давил на психику. Ведь ему никак не меньше полутысячи лет, и все эти годы здесь пытали людей. Кровь и моча стекали по желобкам, сливаясь с зияния булькающей клоаки. А куда девались боли страх? Может, накип ее оседали на стенах, впитываясь в каменную кладку? факелы оставленные тюремщиками погасли в своих держаках, но свет костров со двора проникал в сводчатые окна и плясал на стенах. хохот и выкрики подтверждали догадку сухова магистр хорошо проплатил здешним вертухаем и те накачивались вином глухо доносился собачий лай друзья человека не раз вкус людской крови Унюхали жареное мясо и требовали справедливой дележки. Олег попробовал языком зубы. Вроде не шатаются. Синяки останутся, но это пустяки, дело житейское. Были бы кости целы. А кровоподтеки сойдут. Он закрыл глаза и усмехнулся. Удивительно. Страха не было. Злость была. Она клокотала где-то в потемках души. Оживляя иногда предвкушение смерти. А вот сердце билось ровно и спокойно. Олег не боялся. Ему уготовили мучительную смерть, обещая ослепление, усекновение головы и прочие радости местного правосудия. Но ничего в нем не сжимается от ужаса и безысходности. Наверное, он просто не верил в собственную смерть, Рано ему еще умирать. Или это так крещение действует? Знать бы. Сколько уж им передумано, сколько мыслей прокручено в голове. Для чего он, именно он, пришел в храм? Сам пришел, по собственному почину. Не в порыве, а по трезвому размышлению. Слабый ищет у Бога утешения и поддержки, но ему-то зачем, вера костыль. Боязливый человек, запуганный картинами ада, жаждет уберечься от вечных мучений. Но он-то не верит в пекло. Бог есть любовь, а не палач с садистскими наклонностями. Все, что ему нужно, приходить иногда под гулки и своды храма и почувствовать успокоение». Пускай вокруг вихрится карусель смерти и мерзости, трещат кости и льется кровь, а в храме, как в глазу бури, должна стоять тишина и покой. Ему надо ощутить убережение от мира, даже от радостей земных, равно как и от гадостей. Остаться наедине с собой и тем, к кому обращаешь... Нет, не молитву, зов и привет. Ему надо просто побыть в намоленном месте и принести бескровную жертву, поставить свечку. В двадцать первом столетии он никогда не заглядывал в церковь. Да там это и не требовалось. Как подумаешь, благодать была, тишь догладь, гладь, а проблемы? Да какие там проблемы? Зато здесь он прошел через сумерки язычества. Насмотрелся на сальные губы вытесанных из дуба идолов, которые мазались кровью. Бывало куриный, а бывало и человечьий. Запутанные ритуалы, непонятные табу, простецкие отношения с богами, в которых торг был уместен. Поможешь, божечка, тогда мы тебе овечку на заклание. А не окажешь поддержки от хлещем розгами за недостаток старания и лупили своих башков, ежели те не исполняли договор. Клали идолище на землю и секли. Разве это вера? Так, полное собрание суеверий. Домовому в блюдечко молока наливали, чтобы задобрить. фундамент крепости ребенка закладывали, дабы умилостивить местных духов. Когда спускали на воду новую лодью... Она должна была килем проелозить по телу раба, да так, чтобы кровь повыше на борта брызнула. Хочешь, не хочешь, но вся эта мерзость налипала на душу, грязнила ее. А теперь Олег потрогал крестик под рубахой. Это как могучий оберег, отталкивающий мрачные эманацию древних верований, не пропускающий тлетворное дыхание звера богов. О, он всегда будет спорить с богословами о неразрешимых парадоксах христианства, будет ставить под сомнение догматы и веры, но вовсе не из пустого и суетного желания доказать недоказуемое. Просто нравится ему добрый человек Иисус, и он станет всячески защищать его, ибо заповедь возлюби ближнего есть величайшая идея основополагающий мотив бытия на тысячи лет вперед. Олег ногой дотянулся до обороненного факела, подтащил его к себе и сунул в кольцо цепи, заделанное в стену. Подергал. Ничего. Нажал. Дерево хрустнуло и разломилось. Черт! Неожиданно что-то изменилось вокруг. Олег прислушался, недоумевая, что же его вдруг насторожило. Собаки. Один из псов взвизгнул от боли, потом другой, третий. Но бывает, что сцепятся, начинают грызню. Не бывает. Их цепи заделаны так, чтобы достать человека-беглеца. Но друг до друга собачищи не доберутся. Неужели? Додумать мысль сухого помешали посетители. Трое тюремщиков, основательно набравшихся дешевого пойла, ввалились в зал допросов. Никита! Взревел один, мотая лохматой башкой и не открывая пухших глаз. Ты. Иди, Никита, я тебя не вижу. Федор, я здесь Ответил собутыльник, неустойчиво покачиваясь. Чур я буду судьей. Третий их сотоварищ пьяно засмеялся, брызгая слюной, и зигзагом прошел к каменной трибуне. Сопя, он взгромоздил на нее кувшин, повернул голову коллегу и загласил как на публичной казни. Так наказан безбожный варвар родом из гипербреи за убийство христиан и насилие над хыр... хр... христианками. Слава правосудию Романа Справедливейшего, Семилостивого, Ван Величайшего. Федор уселся на ложе, потом прилег. Никида, самый трезвый строицы, подобрался поближе к Сухову, и склонился перед ним. Имя на свое назови нехресть», — поворочил он языком. «Олегом нарещен», — смиренно ответил Варанг, — сыном Романа. «Но в одном ты, Никитос, не прав, крещен я». «Брешет», — убежденно сказал Федор. «Так и запишем». Заигравшись в песца, он рассмеялся. «Ты кого дурить удумал, воранг — ласково-грозяще спросил Никита. «Ближе подойди», — попросил Олег. Никита погрозил ему пальцем. «Шуточки шутим!» — прищурился он и рыгнул. «Сейчас ты у меня плакать будешь от смеха! Григорий, тащи сюда буравчики!» «А то, у этого слишком много глаз!» Григорий скис от остроумия товарища и пошагал за инструментом, сгибаясь и трясясь от хохота. Ухватив со второй попытки ржавый бурав с деревянной рукояткой, он разочарованно сказал. «А он холодный!» «Ну, сходи к костру, прокали, так быстро давай!» «Сейчас я, мигом!» Григорий уплелся, а Никита допустил оплошность. Потеряв равновесие от винных паров, он отшагнул, удерживаясь от падения, и Олег немедленно ухватил его за ногу, сжав ее ступнями и выворачивая. Глухо вскрикнув, тюремщик рухнул на колени и Сухов моментально перехватился, сжав ногами шею Никиты. Резко крутанув, он добился того, что раздался мокрый хруст. И голова Никитина согнулась не по Сгибая ноги в коленях, Олег подтащил к себе обмякшее тело и отыскал здоровенный тяжелый ключ. Ключ не подходил. Ах, чтоб тебя! Пошарив на поясе убитого тюремщика, Сухов обнаружил не слишком длинный нож с широким лезвием. Сгодится. «Иду уже! Иду!» — послышался голос Григория. Тюремщик появился в дверях, неся перед собой буравчик, кончик которого светился красным накалом. — Несу уже, Никита, ты че? Да вот, — непринужденно сказал Олег. Прилег твой дружок, отдохнуть решил. — Что стоишь, Гриш? — Федя спит, Никита спит, ну и ты ложись. Григорий покачался, туго соображая и повернулся уходить, ворча что-то вроде «Лучше позову». Брошенный нож вошел ему в печень. Тюремщик захрипел, рухнул на колени, покачался и распростерся на каменном полу. — Позовет он, — пробормотал Олег. — Я тебе позову. Орудуя ключом, он принялся расшатывать в мурованное кольцо, но ему опять помешали. Послышались тихие шаги, и в зал вошел человек с факелом. Трезвый. Это был Ивор, пожиратель смерти. — Ивор! — радостно воскликнул Сухов. — Ты? — Да вроде, — рассмеялся варяг и оглядел помещение. — Ого! Ты, я смотрю, уже позабавился. — Ключ не могу найти, — пожаловался Олег. — И вот мы мигом. — Свен, обыщи трупы, нужен ключ. «А какой?» – послышался голос со двора. «Большой такой, длинный?» «Да, да», – ответили Олег с Илором. Вскоре в пыточную ввалил малютка Свен с целой пригоршней ключей. А за ним появились Турберн, Железнобокий и стейги-метатель колец, кончик и сам Инегель-боевой клык. «Привет, ребята!» – расплылся в улыбке Сухов. «Вот уж правда. Рад всех вас видеть. Как нашли-то хоть?» «А к нам Игнатий прибежал», — затараторил кончик. «Знаешь такого?» «Игнатий Фока», — говорит магистр, тот самый, как его, Евсевий, дальше забыл. «В общем, этот Евсевий подговорил целую шайку. И те взяли тебя, арестовали, короче». «Мы сюда». «Понятно». Пятый по счету ключ подошел, и кандалы растворились с ржавым скрипом. Свободен! прогудел малютка Свен. Уходим, приказал клык, пока нас тут не застукали. Спасатели и спасенные вышли во двор тюрьмы. Во дворе было тихо, тюремщики валялись вокруг гаснущих костров то ли мертвые, то ли пьяные. За внутренними воротами только воняло псиной, самих собак слышно не было. «Вы их сверху?» — объяснил Свен. «Из луков!» «Быстрее, быстрее!» — поторопил Варягов и Нигельд. Все выбрались на улицу и торопливо зашагали в сторону месы. «И что теперь?» — осведомился Олег. «Ничего», — осклабился Клык. «Мы все спали, понял?» Никуда не ходили, ничего не видели. «Никого не трогали», — поддакнул малютка Свен. «Вот именно. Завтра с утра топаем во дворец. Будем охранять по очереди. Полсотни с утра до вечера, полсотни с вечера до утра. Отсыпаемся, гуляем, и все по-новой. А если этот Евсевий будет возбухать, то мы тут такое устроим». — Весь ихний Миклогард на уши поставим и скажем, что так и было. Тут из тени отделился полноватый человечек, в котором Олег узнал Игнатия Фоку. — Живой! — воскликнул он. — Ну и слава богу! — Передавай привет, Игнатий! — улыбнулся Сухов, не уточняя, кому именно. — А как же? фока растворился во тьме, а Турберн сказал с удивлением в голосе. «Вот ведь с капец, а с понятием!» Варяги прыснули в здоровенные кулаки, боясь нарушить тишину, и зашагали вдоль помеси, скрываясь в тени портика. А рано утром, еще до восхода солнца, полусотня Турберна-Железнобокова направилась к императорскому дворцу. Олег шагал впереди, ступая в ногу со всеми. Варяги шли в полном боевом. В кольчугах и шлемах, при мечах, ножах и секирах. К нам не подходи. Редкие прохожие оборачивались на них, провожали взглядами, но отпускать замечания побаивались. Понимали, варанги обид не прощают. Зарежут. Дежурный офицер дворцовой стражи пропустил варягов в ворота халки. А хмурый, не этериарх развел всех по постам. Олегу, Ивару, Малютке Свену, и Эстеге, Метателю Колец досталось охранять вход во дворец Триконх, украшенный тремя апсидами, богато отделанный мозаиками и разноцветными мраморами. К нему примыкал перестиль Сигма. Сухов подглядел за Турберном и встал так, как Железнобокий. Ноги расставив пошире, а руки оперев о рукоятку секиры. «Целый день так простоять нелегко, но в оранге непочётный караул, можно и размяться. Главное пост не покидать». «Это сколько же нам достанется в месяц?» — задумался пожиратель смерти. «Если в нами смог считать, а?» «Достаточно», — сказал Турберн весомо. «Восемнадцать золотых», — посчитал Сухов. «А Турберну все 36, как полусотнику». Железнобокий фыркнул насмешливо. — Тоже мне, — сказал он насмешливо, — нашлись, считальщики. Скоро великий князь подгребет, устроит Базилевсу бледный вид. И кто нас тогда на службе оставит? Да мы и сами уйдем. Ждать не станем, пока нас гнать велят. — Это что же? — расстроил самолетка Свэм. — Мы так и не получим золотом. Получим, не беспокойся. Олег видон вытрясит из рамея все, что можно. Всем хватит. О, ну тогда ладно, успокоился Свен. А Сухову стало тревожно. Приближалось то, ради чего они все оказались здесь. Нашествие. Великий князь Олег приведет под стены Константинополя пятьсот кораблей. Двадцать тысяч воинов устроят тут переполох. Город им, конечно, не взять. из всех стенобитных орудий русам пока известен один лишь таран. А чтобы устроить приступ Константинополя, следует выстроить осадную башню Гелиполу. Лучше две. Выставить батареи мощных катапульт или баллисты, чтобы отряды умелых сапёров под прикрытием заваливали ров устраивали подкопы. Иначе будет много шума из ничего. Русы похулиганят в предместях, пограбят имение Прасти и будут безобразничать, пока Базилевс не заплатит им златым серебром, чтобы ушли и больше не показывались. Рамеем не впервой покупать худой мир, ибо он всегда, оказывается, дешевле войны. «Идут», — проворчал Турберн. Кто? не понял Свен. Базилев шествует, и вся свора тутошних бездельников за ним. Тут так каждое утро. Малый выход называется. Олег прислушался. Издали донеслось гулкое Повелитель! Трусцой пробежали ленцарии и копьеносцы, потряхивая белыми и красными страусиными перьями на шлемах. Их толстый командир, пыхтя и отдуваясь, расставил бойцов через равные промежутки. Следом спешили церемониарии с позолоченными жезлами в руках. Они суетились, водя в зал магистров с патрикиями, друнгария городской стражи и друнгария императорских кораблей. Представители низов, виноградари, рыбаки, шелкопредильщики, сирикарии толпились подальше от сиятельных особ, обступая галерею, по которой Базилевс прошествует по собственному дворцу, направляясь в храм Святой Софии. Шествие приближалось. Уже слышен был множественный шорох башмаков. Прошагали селенцарии, поднимая жезлы из палисандрового дерева с набалдашниками в виде серебряных шаров и требуя тишины. «Повелитель!» раздался голос распорядителя препозита. В конце галереи, чьи своды удерживались двумя рядами колонн, зареяли древние штандарты, велумы и аквилы, увенчанные серебряными орлами или раскрытой ладонью, увитые лентами. Когда-то под ними сражались легионеры, превознося Глорию Романорум, славу римскую. Теперь же это стало реквизитом пышной церемонии. За гордыми аквилами качались хоругви лабарумы и знамена драконы, в самом деле схожие с надувными змеями из раскрашенной ткани. И вот показался сам Базилевс роман первое локопин Он шествовал облаченный в пурпур и голубой девятиссий, а его золотая холомида даже на вид была тяжела, столько драгоценностей покрывало ее. С императорского венца стеммы свешивались по низе жемчуга, а в руке монарх держал зажженную свечу. Над головой Базилевса покачивался крест Константина, чтобы просвещать вселенную истинной христианской верой. Перед ним несли жезл Моисея, дабы пасти народы. Ритмично звякали серебряные цепочки кадильниц, окуривая романа первого фимиамом. «Повелите!» — величественно произнес препозит, и Базелев, храня скуку на лице, благословил свечой присутствующих. За Базилевсом степенно выступали его соправители — сыновья Христофора Стефан, а также Константин Багрянородный. Третий — суправитель Симбазилевс. Это был высокий, голубоглазый красавец, истинный император, сына Лева Шестого Мудрого и базилисты Зои Карбонопси. Роман Локопин был при Константине регентом, однако пользовался всеми правами самодержца. Правда, на всякий случай он выдал замуж за богря народного свою дочь. А то, мало ли... Шурша злототканными одеждами, мимо Олега проскользнула знакомая фигура. «Да никак Евсевий!» Магистр, чую, будто что его узнали, обернулся. Породистое лицо дрогнуло и застыло каменной маской. Одни прищуренные глаза смотрели, как из прорези шлема, и светились лютой ненавистью. Олег равнодушно посмотрел на Евсевия и отвернулся. За пышной церемонией было куда интереснее наблюдать, чем за этой гнидой холеной. рамей пребывающий в немалом сане, обернув руку полой белой хламиды и обратившись лицом к Базилевсу, трижды медленно осенил его в воздухе широким крестом. Хор грянул. «Многое лето, многое лето тебе, автократор Ромеев, служитель Господа!» Огромная свита топала следом за автократором, шелестя одеждами и шаркая по мраморным плитам. Бездельная толпа, всю жизнь свою ползающая на брюхе перед троном владыки, выпрашивающая у того землицу, дары, и должности. Сотни и сотни сиятельных тунеядцев. На них пахать можно, они тут расползались. Обуреваем праведными мыслями Олег не сразу приметил спешащего к ним Этериарха. Елпидифор остановился перед варангами и скомандовал. — Кто грещен, шаг вперед! Сухов сделал шаг. Рядом вышел пожиратель смерти. Турберн усмехнулся в бороду. Малютка Свен недопонял. А Олег обрадовался. — И ты тоже? «А то!» — отозвал свивор. «Двое!» — довольно сказал Педифор. «Отлично! Следуйте за мной!» Полутроль с Пожирателем Смерти подхватили секиры и зашагали за этериархом. Вопросов они не задавали, но Педифор сам разъяснил суть положения. «Сегодня Его Величество изволит на ипподроме присутствовать!» Проговорил этериарх и замялся. «Покажите крестики!» Варяги молча продемонстрировали затребованное. У Ивора на груди висел серебряный крестик, у Олега золотой. Успокоившись окончательно, Илпидифор продолжил. «Будете сопровождать его божественность и соправителей? Всю дорогу да до и охранять их в кофизме. Понятно?» «Так точно!» выразился Олег и осведомился. «А что, его величеству что-то угрожает?» И Триарх нахмурился, а после с неохотой, но ответил. «Скажем так, существует опасность нападения, а его божественность не доверяет никому, кроме варангов». егор удовлетворился ответом и заверил Елпедифора: «Не беспокойся, мы не подведем». Олег кивнул, соглашаясь с другом, и оборонил. «Оправдаем высокое доверие». Собираясь на ипподром, царская семья приоделась в карамангии цвета персика. И базилевсы, и симбазилевсы несли на головах похожие обручи стеммы из золота и драгоценных эмалей, увенчанных крестами и с жемчужными подвесками-катасестами качавшимися по бокам. Роман Локопин ступал величаво. Он нес себя как наивысшую драгоценность. Сыновья его семенили следом, изредка шушукаясь и хихикая в кулачки. А Константин, единственный, кто был рожден в парфирной палате императоров рамейских, плелся позади, углубленный в собственные мысли. Выдерживая дистанцию, за правителями империи шагали Олег с Ивором, взяв секиры на плечо. А за варангами поспешали приглашенные в негнущихся одеждах из золотой парчи, эпарх Константинополя, великий логофет и еще пара сановников, раздувшихся от важности и собственной значимости. Замыкали процессию эскувиты. Эти блистали серебром и золотом. Потряхивали пышными султанами на шлемах, но к военному ремеслу были приспособлены слабо. Любой варяг раскидал бы десяток этих разряженных кукол, изображающих воинов, и даже не запыхался бы. Семья бы Зелесов со свитой проследовала в атриум дворца Дафне, где из парфировой чаши бил фонтан. Через массивные железные двери попала в треклинии 19 аккуитов, многоугольным столом, за которым император имел привычку угощать послов. Миновала церковь святого Стефана, и перед процессией открылась, залитая светом, бесконечная мраморная галерея с мозаичным полом, куда на равном расстоянии были вделаны плиты красного порфира. К стенам галереи жались высшие чины империи. Базелевс еще выше задрав подбородок, зашагал, ступая на парфирные плиты, и чины по ленице, униженно растягиваясь и даже умудряясь на ходу поцеловать ногу самодержца. Это являлось наивысшей формой низкопоклонничества. Надо было суметь так приложиться к ноге Божественного, чтобы и самому, как следует, унизиться в лабзании, и не помешать при этом ходьбе самого. Без долгой упорной тренировки такой номер не получится. В конце галереи слуги раздвинули серебряный занавес с вытканными на нем птицами, и вся процессия оказалась в кофизме — ложи для императора, поднятой на двух дюжинах колонн. И только тут Олег понял, что Загул доносился до него все это время, То усиливаясь, то стихая. Нет, это был не шум прибоя. Галдела стотысячная толпа, занявшая каменные скамьи подрома Гигантская арена, имевшая форму вытянутой подковы, замыкалась с западной стороны мощным строением, возвышавшимся вровень с многоярусными трибунами. На нижнем этаже этого помпезного сооружения находились конюшни. Отсюда на арену открывалось 16 ворот, а над ними размещались лучшие места для знати и вельмож, тех самых, что ползали на брюхе перед базилевсом. И когда только гордые римляне успели нахвататься этих правил хорошего тона, более подобающих восточным деспотиям. Но еще выше возносилась кафизма, похожая на башню в три этажа, разукрашенная поясами мраморных гирлянд и горельефов. Галдеж огромной толпы зрителей внезапно сложился в могущее прошение. «Взойди! Взойди!» И Базильев зашел. Роман Первый поднялся по ступеням, выложенным морскими раковинами в императорскую ложу, Задернутую пурпурными занавесями и увенчанную лисиповской конной четверкой. видимый с трибун до колен в белизне одеяний оттененных пурпуром базелев свысился, божественный величайший несравненный Олег впрочем не царственном выскочке любовался он обозревал и окрестности Белые трибуны, заполненные народом, поднимались в виде амфитеатра, устроенного самой природой в глубокой ложбине. Верхний край подрома окаймляла колоннада, а меж колонн открывался видно на Босфор, где проплывали корабли, на кипари с азиатского берега, на башни и портики палатия, на увалистый разлив черепичных кровель, белых куполов, триумфальных арок, На церковь святого Стефана, откуда за колесниц, могла наблюдать базилисса. На трибуны допускался исключительно мужской пол. Сама арена копировала римский большой цирк. Вдоль нее тоже тянулась спина. Невысокий каменный помост, загроможденный памятниками и статуями. Колоссальными иглами торчали обелиски. Один был из розового гранита. Его вывез из Египта Феодосий и установил посреди арены на четырех бронзовых кубах. А другой, догонявший по высоте пятиэтажку, был облицован позолоченными бронзовыми плитами. Тут же поместили знаменитый фонтан в виде четырех бронзовых змей с золоченой чашей, отлитый почти полторы тысячи лет назад в честь победы эллинов над персами. Рядом стояла гигантская статуя Геракла, большой палец которого был толще талии смертного человека. И еще, и еще. Бронзовая Гера, мраморные Феодосии и Грациан, какие-то атлеты и неведомые боги. Хаотическое смешение эпох, стилей, масштабов. Все по отдельности шедевры... Собранные вместе они подавляли чудовищной безвкусицей. До Сухова долетел обрывок разговора, и он прислушался. и Ипарх Константинополя тихонько делился с великим логофетом. Тюрьма в октагоне обезлюдела. Собаки перебиты, тюремщики перерезаны. «Бунт?» — нахмурился великий логофет. «Побег?» — «Ни то, ни другое». Логофет Притория докладывает, что все узники на месте. В обязанности Логофета Притория входило, помимо прочего, слежение за тюрьмами. Тюремщики заколоты прямо во дворе, там же стояли кувшины с недопитым вином. «Пьяная драка!» — просветлел великий Логофет. «Это вряд ли. Собак постреляли из луков со стены». Получается, что кто-то проник в октагон и расправился с тюремщиками. «Нет, — Нет-нет, — замотал головой великий логофет, — случилась пьяная драка. Ведь это доказано. Он посмотрел в глаза и парху с настоянием. — Ну, разумеется, — понятливо усмехнулся и парх Чего только не бывает от винных паров. Эти тюремщики пили как варвары, не мешая крепкой хиоской с водой и меры не знали. «Вот и результат!» — подвел черту великий логофет. «Есть вести куда более тревожные!» — понизил голос и парх. «Кто-то из твоих приближенных сиятельный, мутит зеленых!» «Великий логофет не побледнел даже, а посерел!» «Этого быть не может!» — еле выговорил он. «Еще как может!» Притворно вздохнул и парх. Мои люди схватили двоих, у обоих дома обнаружились целые арсеналы. А кроме оружия, чистые листы пергамена с готовыми свинцовыми печатями от твоего ведомства, сиятельный. Ты же не думаешь, прохрипел великий логофет. Как можно, сиятельный? Тонко улыбнулся и парх. Но кто мог иметь доступ? Не время говорить, слабым голосом, сказал логофет. Боюсь, как бы не было поздно. Все так серьезно, тогда... Тогда это либо Иракли Кириот, Патрики, либо Евсевий Ватаниат, магистр. Кто-то из них больше некому. Ага, подумал Олег, напряженно разбирая слова, произнесенные тихими, задавленными голосами. Я еще и в какую-то интригу вляпался, оказывается. Чем дальше, тем интересней. Тут гул толпы перешел в рев. Базилев сдал знак особому сановнику, и тот обронил на арену платок. Игрища начались. Взревели трубы, перекрывая люской гомон, распахнулись ворота, и на арену, покрытую благовонной пылью, выехали колесницы, отделанные золотом, Сбруя коней, запряжённых четверками, просто искрилась и переливалась с драгоценными каменьями. Возницы и сами выглядели по-царски, разодетые в пух и прах, увешанные блестящими цацками. Они гордо стояли на колесницах, правя упряжками. Вдобавок ко всему на колесницах тряслись и качались арочки и столбики, плетенные из лозы и еле удерживающие пухлые гирлянды цветов, а хапки цветов — целые цветочные копны. «Василий Огорянин!» — узнал своего любимца, сын Базилевса Христофор. «А вон бешеный Али!» — воскликнул Стефан. Трибуны ревели и стонали, приветствуя своих. Развечались возницы по цвету плащей. Выступали венеты или голубые. Просины звались зелеными, руси числились в красных. Олевки были белыми. Цвета сохранились со времен Рима, и у каждого находились свои сторонники фанаты. Это были спортивные партии, за каждой из них стояли десятки тысяч болельщиков, которые легко превращались в сторонников того или иного политика, бунтовщика или царедворца неважно. Разгул страстейной подроме легко мог захлестнуть улицы столицы мира и даже восколебать трон. Вот и мутит кто-то зеленых. Беспорядки готовит. И зачем? И кто? Неужто Евсевий под Бузелевса копает? И интересно, какая у него может быть цель? Нет-нет, сам он фигура мелкая, кто-то неизвестный стоит за ним, добиваясь своих целей. Каких? Государственного переворота. Тогда, скорее всего, во главе заговора или Христофор, или Стефан. — Дескать, засиделся папочка, пора и нам порулить. Константин в заговорщике не годится, это интеллектуал, не способный устроить резню ради воцарения. С другой стороны, да кто вообще сказал, что существует заговор? Может, и Евсевий тут совершенно ни при чем. Бог весть. Все это время Сухов стоял возле колонны с угла императорской ложи и Делил свое внимание между Кафизмой и Ареной, рассуждая как телохранитель. Пройти в ложе императора с трибун было нельзя. Две крутые лестницы по бокам Кафизмы имелись, но двери были закрыты наглухо. И какие двери, их только тараном взломаешь. А иных подходов и не было. Кафизма являлась как бы бастионом в выдвинутым к Арене. Разве что меткий лучник мог засесть на верхней галерее ипподрома и оттуда выцелить самодержца. Олег внимательно оглядел колоннаду, венчавшую амфитеатр. Меж колон белели фигуры, но не живые. Это стояли прекрасные статуи, свезенные в Константинополь отовсюду, из Рима, из Александрии, Египетской, из Антиохии, Коринфа, Афин, Пергама. «Тебе нравятся конные состязания, Варанг?» Неожиданно обратился к Сухову Константин Багрянародный и улыбнулся. «Я перехватил твой внимательный взгляд и понял, что тебе понятна наша речь». Понятно, Величественный, поклонился Олег, не зная, как ему выкрутиться, и сказал. «Я должен быть внимательным, чтобы первым заметить опасность и вовремя отреагировать на нее. Мне за это деньги платят». Однако этот пассаж, должный продемонстрировать грубую приземленность варвара, дабы отпугнуть тонко организованного Константина, не сработал. Багряна Родный усмехнулся только. — А как тебе все это великолепие? — кивнул он на трибуны. — Денег сюда вбухано немерено, — протянул Олег. «А раньше тут гладиаторы рубились, кололись. Нынче возницы катаются на перегонки. Константин засмеялся, но его смех совершенно поглотила буря криков с трибун. Начались рестания. Колесницы рванули с места с прочерченной белой линией и понеслись, обгоняя друг друга, рассыпая цветы. Вперед сразу вырвались зеленые и голубые. Руси с левками начали отставать. Возницы изо всех сил погоняли лошадей, но все было бесполезно. А потом... Две отстававшие колесницы столкнулись. Детали крушения были плохо различимы. Взметнулось облако пыли, замелькали колеса, ноги, гривы, махнул красный плащ, покрывая белый. И пара коней в оборванной упряжи похромала в сторону. Служители тут же ринулись на арену, растаскивая обломки. Одну из колесниц, почти целую, только с одним колесом, откатили прочь, увели коней, а возницы в белом плаще унесли в ворота мертвых. Шум на трибунах нарастал, сопровождая мчащиеся колесницы. В отрыв ушли двое зеленых и пара из лагеря голубых. Еще один зеленый мчался позади фаворитов, но обгоняя красных с белыми. Он ничем не привлекал к себе внимания, кроме того, что не погонял лошадей. У него вообще не было кнута в руках. Четверка, запряженная в его колесницу, была отменной. под подокийской породы бежали ровно, не напрягаясь, и вполне могли потягаться с теми, что ушли вперед. Олег насторожился. Когда же Возницей вовсе стал натягивать поводье, притормаживая колесницу? Он почувствовал ветерок смерти. «Ивор», — коротко бросил Сухов, — «вижу, было ответом». А возничий рывком согнулся, сорвал сведочный чехол, открывая заряженный скорпион с танковый арбалет и прицелился в императорскую ложу, в Стефана. Неслышно сработал убийственный механизм, выпуская короткое копье. Олег отшвырнул мешавшуюся Киру и рванулся к Симбазилевсу. «Уговаривать времени не осталось, все решали доли секунды». Сухов оттолкнул Стефана, а Ивор поймал сына Базилевса, удержав от падения. Пожиратель смерти склонился на колено, пригибая голову, дабы не создавать Олегу помех, а полутроль выбросил руку ладонью наружу, большим пальцем вперед и поймал летевшее копье. Со свистом развернув его, Олег метнул его в спину возницы, соскочившему с колесницы и срывавшему из себя плащ. Видать, решил затеряться среди зрителей. Отцепить плащ он успел, и в это же мгновение копье вонзилось ему в спину, пригвождая спадающую зеленую ткань. Возница взмахнул руками и упал на арену. Тут подоспели красные и белые, они объехали труп и обогнали неспешно бредущую четверку каппадокийцев, но на трибунах все уже позабыли о гонках. Народ ревел и топал ногами, выбегая на арену и потрясая кулаками. В кофизме царила тихая паника. Эпарх бегал из угла в угол, проседая от ужаса, великий логофет стоял столбом, у Романа Локопина тряслись губы, а Стефан поднимался с пола, таращи перепуганные глаза. Константин стоял в стороне, в чуже наблюдая за происходящим. Христофор же поклонился отцу и сказал дрожащим голосом. — Покажись, народ волнуется. Базилевс задороможенно кивнул и сделал три шага, являя себя зрителем. Весь подром сотрясся во взрыве ликования. Унимая бешеный стук сердца, Олег подобрал секиру и занял прежнее место. — Нет, — сказал ему Базилевс, — мы уходим, игры отменяются. Да, несравненный, — мигом согнулся великий логофет. Подбежавший парх распростерся перед Базилевсом и глухо доложил. Я выяснил личность возницы, покушавшегося на твою божественность. Это не Гифор Метафраст. Он человек, и все вотаниата магистра его ищут. Найди его! каркнул Базилевс, нетерпеливо вздергивая голову, и зашагал прочь. Ивар с Олегом переглянулись и двинулись следом. Они хорошо выполнили свою работу.